На мели из-за напитков, декораций и граммофона взятого на прокат их денежное положение значительно ухудшилось, и как подсчитали Фабиан и Экопс, они не могли долго оставаться в отеле. И в самом деле напитки были явным расточительством, даже Рудольф это признал. Но он оправдывался, дескать, откуда он мог знать, что съемочную группу не интересует, что он думает о советской угрозе и о защитном зонтике НАТО, под которым и Эстония могла бы найти укрытие. Но им понадобились танцы прибрежных деревень и национальная игра в палочки-выручалочки. Ирония нынешней ситуации заключалась в том, что они свободно уже сегодня могли бы уехать домой. Им здесь нечего больше было делать. Ничто больше не связывало их с этим городом. Но они не могли уехать, потому что у них, естественные соображения экономии, были заранее куплены самые дешевые билеты на самолет. Это был так называемый... «Апекс-рейс», билеты, на которые нельзя было поменять и которые можно было использовать лишь в точно назначенный день, то есть завтра. Они, правда, сходили в кассу «Финейр». Рудольф даже показал свое удостоверение и попросил передать привет директору «Финейра», которого он якобы хорошо знал. Но все было бесполезно. Закон есть закон. Это означало, что они должны были переселиться куда-нибудь еще на одну ночь. Нужно было найти ночлег еще подешевле предыдущего. Экопс предложил позвонить Придту Магомаеву. Это был хороший совет. прит Магомаев был холостяком и мог знать все норы. Так и получилось». По словам Притта Магомаева, можно было найти очень дешевый ночлег и обещал позвонить через полчаса. Тем временем они упаковали свои вещи. Вскоре позвонил Притт Магомаев и сообщил им адрес гостиницы под названием пяти Я им позвонил и рассказал о вашем положении. Что вы официальные представители Эстонской Республики, этого я им, конечно, не сообщил. Они пообещали вас как-нибудь устроить. Ну, подешевле, само собой. Всего хорошего и приятного полета домой».